князь василий васильевич голицын подготовка и программа реформы князь василий васильевич голицын младшим из предшественников петра был князь василий васильевич голицын и он уходил от действительности гораздо дальше старших еще молодой человек он был уже видным лицом в правительственном кругу при царе федоре и стал одним из самых влиятельных людей при царевне софи когда она по смерти старшего брата сделалась правительницей государства. Волостолюбивая и образованная царевна не могла не заметить умного и образованного боярина. И князь Галицын личной дружбой связал свою политическую карьеру с этой царевной. Голицын был горячий поклонник Запада, для которого он отрешился от многих заветных преданий русской старины. Подобно на Щекину, он бегло говорил по латыни по-польски. В его обширном московском доме, который иноземцы считали одним из великолепнейших в Европе, все было устроено на европейский лад. В больших залах простенки между окнами были заставлены большими зеркалами, по стенам висели картины, портреты русских и иноземных государей и немецкие географические карты в золоченных рамах. На потолках нарисована была планетная система. Множество часов и термометр художественной работы довершали убранство комнат. У Галицына была значительная и разнообразная библиотека из рукописных и печатных книг на русском, польском и немецких языках. Здесь между грамматиками польского и латинского языка стояли «Киевский летописец», «Немецкая геометрия», «Алкаран» в переводе с польского, четыре рукописи о строении комедий, Рукопись Юрия Сербенина, Крижанича. Дом Голицына был местом встречи для образованных иностранцев, попадавших в Москву, и в гостеприимстве к ним хозяин шел дальше других московских любителей иноземного, принимал даже изуитов, с которыми те не могли мириться. Разумеется, такой человек мог стоять только на стороне преобразовательного движения, и именно в латинском, западноевропейском Нелихудовском направлении. Один из преемников ордена Нащекина по управлению посольским приказом, князь Голицын, развивал идеи своего предшественника. При его содействии состоялся в 1686 году Московский договор о вечном мире с Польшей, по которому Московское государство приняло участие в коалиционной борьбе с Турцией в союзе с Польшей, Германской империей и Венецией, и этим формально вступила в концерт европейских держав, за что Польша навсегда утверждала за Москвой и Киев и другие московские приобретения, временно уступленные пандрусовскому перемирию. И в вопросах внутренней политики князь Голицын шел впереди прежних дельцов преобразовательного направления. Еще при царе Федоре он был председателем комиссии, которой поручено было составить план преобразований Московского военного строя. Эта комиссия предложила ввести немецкий строй в русское войско и отменить местничество, закон 12 января 1682 года. Голицын безумолк утвердил боярам о необходимости учить своих детей, выхлопотал разрешение посылать их в польские школы, советовал приглашать польских гувернеров для их образования. Несомненно, широкие преобразовательные планы роились в его голове. Жаль, что мы знаем только их отрывки или неясные очерки, записанные иностранцем Невелем, польским посланцем, приехавшим в Москву в 1689 году, незадолго до падения Софьи и Голицына. Невель видался с князем, говорил с ним по-латыни о современных политических событиях, особенно об английской революции, Мог от него кое-что слышать о положении дел в Москве и тщательно собирал о нем московские слухи и сведения. Голицын сильно занимал вопрос о московском войске, недостатки которого он хорошо изведал, не раз командуя полками. Он, по словам Невеля, хотел, чтобы дворянство ездило за границу и обучалось там военному искусству. Ибо он думал заменить хорошими солдатами, взятых в даточные и непригодных к делу крестьян,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 Из дворян же. Военно-техническая реформа в мыслях Голицына соединялась с переворотом социально-экономическим. Преобразование государства Голицын думал начать освобождением крестьян, предоставив им обрабатываемые ими земли с выгодой для царя, то есть казны, посредством ежегодной подати, что по его расчету увеличивало доход казны более чем наполовину.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 Что он хотел населить пустыни, обогатить нищих дикарей превратить в людей трусов в храбрецов, пастушичьи шалаши в каменные палаты. Читая рассказы Невеля в его донесении о Московии, можно подивиться смелости преобразовательных замыслов великого Голицына, как величает его автор. Эти замыслы, переданные иностранцам отрывочно без внутренней связи, показывают, однако, что в основании их лежал широкий и, по-видимому, довольно обдуманный план реформ, касавшийся не только административного и экономического порядка, но и сословного устройства государства и даже народного просвещения. Конечно, это были мечты, домашние разговоры с близкими людьми, а не законодательные проекты. Личное отношение князя Галицина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 Отменены закапывания мужа -убийц и смертная казнь за возмутительные слова. Усиление карательных мер против старообрядцев нельзя ставить целиком на счет правительства царевны Софьи. То было профессиональное занятие церковных властей, в котором государственному управлению приходилось обыкновенно служить лишь карательным орудием. К тому времени церковные гонения вырастили в старообрядческой среде изуверов, по слову которых тысячи совращенных жгли себя ради спасения своих душ, а церковные пастыри ради того же жгли проповедников самосожжения. Ничего не могло сделать и для крепостных крестьян правительства царевны, пристращавшей буйных стрельцов дворянами, пока не явилась возможность припугнуть дворян стрельцами и казаками. Однако несправедливо было бы отрицать участие идей Галицына в государственной жизни. Только его надо искать не в новых законах, а в общем характере семилетнего правления царевны. Свояк Ишурин царя Петра, следовательно противник Софьи, князь Куракин, оставил в своих записках замечательный отзыв об этом правлении. Правление царевны Софьи Алексеевны началось со всякою прилежностью и правосудием всем и к удовольству народному. Так что никогда такого мудрого правления в российском государстве не было. И все государство пришло во время ее правления через 7 лет в цвет великого богатства. Также умножилась коммерция и всякие ремесла, и науки начали быть выставлять латинского и греческого языку, и торжествовала тогда довольность народная. Свидетельство Куракина о цвете великого богатства, по-видимому, подтверждается и известием Невеля что в деревянной Москве, считавшей тогда в себе до полумиллиона жителей, в министерство Галицына построено было более трех тысяч каменных домов. Неосторожно было бы придумать, что сама Софья своим образом действий вынудила у противника такой хвалебный отзыв о своем правлении. Эта тучная и некрасивая полудевица с большой неуклюжей головой, с грубым лицом, широкой и короткой талией, В 25 лет казавшейся 40-летней, волостолюбию пожертвовала совестью, а темпераменту стыдом. Но, достигнув власти путем постыдных интриг и кровавых преступлений, она, как принцесса великого ума и великий политик, по словам того же Куракина, нуждалась в оправдании своего захвата, способна была внимать советом своего первого министра иголанта, тоже человека ума великого и любимого от всех. Он окружал себя сотрудниками, вполне ему преданными, все незнатными, но дельными людьми, вроде Неплюева, Косогова, Змеева, Украинцева, с которыми и достиг отмеченных Куракином правительственных успехов.